Глава двадцать третья На невидимой тропинке послышались легкие шаги, явно женские. Стоявший передо мной мужчина пошевелился. Туман был такой густой, что, казалось, мужчина на него опирается. Женщины я сначала не видел, а потом разглядел лишь неясные очертания ее высокой фигуры. Что-то в высокомерной посадке головы показалось мне знакомым. Мужчина сделал шаг ей навстречу. Их фигуры, казавшиеся призрачными, в тумане соединились. Несколько секунд стояла мертвая тишина. Затем раздался мужской голос. — У меня в руке пистолет, детка. — Тихо. Туман заглушает звук. — Давай сумку. Женщина застыла на месте. Я выглянул из-за деревьев, и первое, что бросилось мне в глаза, было белое облачко тумана, повисшее над шляпой мужчины. Женщина стояла совершенно неподвижно. До меня донеслось ее хриплое, прерывистое дыхание, как будто кто-то водил напильником по мягкому дереву. — Только пикни, — пригрозил мужчина. — Я тебе мозги вышибу. Она не издала ни звука и не сдвинулась с места. — Не бойся, у меня твои бабки не заряжаться, — послышался сухой смешок. Затем щелкнул замок, и я услышал, как он роется в сумке. Мужчина повернулся и направился к дереву, за которым стоял я. Находясь от меня буквально в двух шагах, он снова засмеялся. Знакомый смех. Я достал из кармана трубку и выставил ее длинным концом вперед, на манер пистолета. А потом прошептал «Привет, Ленни». Мужчина остановился, как вкопанный, и поднял руку. — Не вздумай, Ленни, — сказал я. — Сколько раз повторять? — Ты попался. Все замерли. И женщина на тропинке, и Ленни, и я. — Положи сумку на землю, дружок, — приказал я. — И не дергайся. Он нагнулся. — А я вышел из-за дерева и подошел к нему вплотную. Поставив сумку на землю, он выпрямился. Дышит тяжело, в руках пусто. «То — То-то же, — похвалил я, вытаскивая у него из кармана пальто пистолет. — Последнее время все почему-то отдают мне свое оружие. Теперь у меня пистолетов столько, что еле ноги таскаю. Такая тяжесть. А теперь... Проваливай. Хрипло дыша, мы таращились друг на друга, словно два кота, не поделивших добычу. Я сделал шаг назад. Ступай, Ленни. И не обижайся. Будем считать, что ничего не было. Договорились? Договорились. Буркнул он и растаял в тумане. Шаги удалились, и вновь наступила тишина. Я поднял сумочку... Пошарил в ней рукой и двинулся к тропинке. Женщина по-прежнему стояла неподвижно. Серая шубка. На воротнике рука без перчатки. На пальце слабо сверкающее в темноте кольцо. Темные волосы с пробором сливаются с ночным мраком. Глаза тоже. Браво, Марло! Вы теперь мой телохранитель? Голос хриплый, неестественный. Похоже на то. Вот ваша сумочка. Она взяла сумку под мышку. Вы на машине? Спросил я. Она рассмеялась. Я здесь с мужчиной. А вы что тут делаете? Она навестил Эдди Марса. Он хотел со мной поговорить. А я и не знал, что вы знакомы. Что же он от вас хотел? Могу сказать, если вам так интересно. Он, видите ли, думал, что я ищу одного человека, который, по слухам, сбежал с его женой. И вы действительно его ищете? Нет. Зачем же тогда приехали? Ну, чтобы выяснить, почему он решил, что я ищу человека, который, по слухам убежал с его женой. И что же вы выяснили? А ничего. Вы как радио говорите много, а толку мало. Впрочем, меня все это не касается. Даже если человек этот мой муж. А я-то думала, вас эта история не интересует. Поневоле заинтересуешься, если кругом только об этом и говорят. Она с раздражением Заскрежетала зубами. Похоже, что грабителя в маске она уже успела забыть. — Проводите меня в гараж, — сказала она. — Надо посмотреть, как там мой кавалер поживает. Мы пошли по тропинке, завернули за угол здания, увидели впереди свет, еще раз повернули и попали на ярко освещенный двумя прожекторами, вымощенный кирпичом конюшенный двор Со стоком посередине двор был заставлен переливавшимися на свету машинами. В углу на табурете сидел сторож в коричневом халате, который тут же вскочил и подошел к нам. — Мой кавалер еще в себя не пришел? — небрежно спросила его Вивьен. — Боюсь, что нет, мисс. Я укрыл его и поднял окна. Ничего, проспиться. Мы подошли к огромному кадиллаку. И сторож открыл заднюю дверцу. На широком сиденье, укрытой до подбородка пледом, громко храпел здоровенный блондин, от которого разила виски. Познакомьтесь, мой друг Ларри Коп, сказал Оривьен. Ларри, это мистер Марло, Марло, это мистер Коп. Я хмыкнул. «Мистер Коп вызвался меня сопровождать», — продолжала она. «Мистер Коп — мой кавалер». «Трогательнейший, доложу я вам, господин. Такой внимательный, такой обходительный. Обидно, что вы не видели его трезвым. Впрочем, и я тоже. Его еще никто трезвым не видел. А жаль. Если бы кто-то хотя бы один раз, хотя бы одну минутку... Видел Лари Кобба трезвым, он сохранил бы это яркое и, увы, мимолетное впечатление на всю оставшуюся жизнь. — Ага, — буркнул я. — Я даже, знаете ли, собиралась за него замуж, — сказала Вивьен высоким, срывающимся голосом, как будто шок от нападения только сейчас дал себя знать. — Да, когда на душе тоскливо, и не такое в голову прийти может. Ну что ж, у всех у нас бывают заскоки. И потом он же купается в деньгах, деньги, яхта, дом в лонг айленде дом в Нью-Порте, дом на Бермудах, дома по всему свету. А в кармане бутылка шотландского виски. Уж с ней-то мистер Коп, никогда не расстается. — Ага, — повторил я, — есть кому отвезти его домой? Не говорите, ага, пошло это. Вивьен взглянула на меня, подняв брови. Сторж в халате старательно жевал нижнюю губу. И он еще спрашивает, есть ли кому отвезти его домой. Да у него целый полк шоферов. Каждое утро чуть свет, они наверняка маршируют перед гаражом. Пуговицы сверкают, мундиры начищены белые перчатки, Безукоризненны. Чем не Уэст-Пойнт? В Уэст-Пойнте, штат Нью-Йорк, находится военная академия США. — Так где же тогда, черт побери, его шофер не выдержал я? Мистер Коб сегодня вечером сам сел за руль, пояснил извиняющимся тоном сторож в коричневом халате. Если угодно, я позвоню и вызову шофера. Вивьен повернулась к сторожу, и улыбнулась ему такой обворожительной улыбкой, будто он только что преподнес ей диадему с бриллиантами. — В самом деле? — Это было бы очень мило с вашей стороны. Не могу же я допустить, чтобы мистер Коп скончался вот так, с открытым ртом, а то еще, не дай бог, подумают, что он умер от жажды. — Принюхаются, не подумают, — резонно возразил коричневый халат. Вивьен открыла сумочку, вытащила оттуда несколько измятых банкнотов и протянула их сторожу. — Надеюсь, вы о нем позаботитесь? — Господи! — воскликнул сторож, не веря своим глазам. — Все сделаю в лучшем виде. Не беспокойтесь, мисс. — Меня зовут Риган. — Миссис Риган, — ласково сказала она. — Может быть, еще увидимся. Вы здесь давно работаете? — Нет, мэм. Промямлил сторож, неловко перебирая пальцами пачку денег. «Вам здесь понравится, вот увидите», — заверила сторожа Вивьен и, взяв меня под руку, объявила. «Марло, я еду в вашей машине». «Но я оставил ее на улице. Это не имеет значения. Пройдемся». «Что может быть лучше прогулки в предрассветном тумане? Такие интересные люди попадаются на пути». «О, Боже!» — вырвалось у меня. Она повисла на моей руке и начала дрожать. Всю дорогу через рощу она крепко держалась за меня, дрожала всем телом и, только сев в машину, немного успокоилась. Объехав Кипарис, сзади, по тенистой кривой улочке, я попал на бульвар де главную улицу Лас-Олендес. Промчавшись под старомодными потрескивающими дуговыми фонарями, мы через некоторое время въехали в город. Мимо пробегали здания с темными окнами, мертвые магазины, бензоколонка с зажженной над звонком дежурной лампочкой и, наконец, аптека, еще открыта. — Вам надо выпить, — сказал я. Она молча сидела, забившись в угол, лицо бледное, перекошенное, Я развернулся и притормозил у входа в аптеку. — Чашка черного кофе и капли виски вам не повредит, — сказал я. — С удовольствием напилась бы сейчас до потери сознания, — откликнулась она. Я вышел, открыл ей дверцу, и она вылезла из машины, скользнув волосами по моей щеке. Мы вошли в аптеку. Я купил в винном отделе пинту виски — Принес бутылку в бар и поставил ее перед Вивьен на треснувшую мраморную стойку. Два кофе, сказал я аптекарю, черного крепкого и по возможности не прошлогоднего. У нас распивать спиртное не разрешается, отрезал аптекарь в застиранном голубом халате с жидкими волосами на макушке и честными подслеповатыми глазами. Девен Риган, порывшись в сумочке, достала пачку сигарет, ловко по-мужски вытряхнула из пачки две сигареты и протянула их мне. "Распивать здесь спиртное запрещается законом", повторил аптекарь. Не обращая на его слова никакого внимания, я закурил обе сигареты. Аптекарь подставил чашки под тусклый никелированный кофейный автомат, разлил кофе и подал его нам. Потом покосился на бутылку виски, что-то пробормотал себе под нос и, вздохнув, сказал, — Ладно, разливайте, я послежу за улицей. И, выйдя из застойки, подошел к окну и, встав к нам спиной, навострил уши. — У меня от страха зуб на зуб не попадает, — сказал я, отворачивая пробку и наливая виски в кофе. Полиция ведь здесь свирепствует. Во время сухого закона заведение Эдди Марса было ночным клубом, и каждый вечер он ставил у входа двух молотчиков в форме, чтобы посетители не проносили выпивку, а заказывали ее в баре. Тут аптекарь неожиданно повернулся к нам лицом, зашел за стойку и молча скрылся за стеклянной дверью провизорской. Мы сидели на высоких табуретах и маленькими глотками пили обжигающую смесь кофе с виски. Я взглянул на Вивьен в зеркало, висевшее на кофейном автомате. Лицо напряженное, бледное, красивое. Взгляд безумный, губы ярко-красные, презрительно сжаты. — У вас злые глаза, — сказал я. Чем вы не угодили Эдди Марсу? Она посмотрела на меня тоже в зеркало. Раздела его в рулетку. Он ведь проиграл кучу денег, в том числе и те пять тысяч, что сам же одолжил мне вчера вечером. Да, это могло вывести его из себя. Думаете, поэтому он натравил на вас этого головореза? — Какого еще головореза? Ну, — Мужчину в маске. С пистолетом. Вы, получается, тоже головорез? Конечно. Я засмеялся. Но обычно головорезом называют врага, а не друга. Иногда мне кажется, что враги все. Мы отвлеклись. Так что же имеет против вас Эдди Марс? Вы, вероятно, хотите спросить, имеет ли он надо мной власть? Именно. На ее губах заиграла презрительная улыбочка. — Придумайте что-нибудь пастроумнее, Марло. — Как генерал? — На этот раз я серьезно спрашиваю. — Неважно. Сегодня он весь день пролежал в постели. Может, хватит меня допрашивать? — Вы же меня тоже допрашивали. — Что генералу известно? — Возможно, все. — От Норриса? — Нет, к нему приезжал Уайлд, окружной прокурор. — Надеюсь, вы сожгли фотографии? — Естественно. — Вы, я вижу, иногда за сестренку все-таки беспокоитесь. — Только за нее я и беспокоюсь. И еще за отца. Чтобы он чего не узнал. — Думаю, что особых иллюзий он уже не питает, — сказал я. Но чувство собственного достоинства — «У него сохранилось?» «Мы его кровь. В том-то и беда», — проговорила она и пристально тяжелым взглядом, как бы издали посмотрела на меня в зеркало. «И я не хочу, чтобы он умер, возненавидев своих собственных детей, свою кровь. В нашем роду всегда хватало безумцев. Безумцев, но не развратников». «А сейчас?» Вы-то наверняка считаете нас аморальной семейкой. — Вас нет. Вы лишь строите из себя светскую львицу. Она потупилась. — Я пригубил кофе и снова закурил две сигареты, одну себе, другую ей. — А вы, оказывается, в людей стреляете, — тихо проговорила она. — Вы убийца? — Я С чего вы взяли? В газете прочла. Впрочем, я газетам не особенно доверяю. Значит, вы решили, что на моей совести убийство Гейгера? Или Броди? Или обоих? Она промолчала. Мне их убивать было незачем, продолжал я. Хотя я вполне мог бы их пристрелить. И это убийство сошло бы мне с рук. Ведь и тот, и другой, дай им только волю, не колеблясь. Отправили бы меня на тот свет. Значит, в душе вы убийца, как, впрочем, и все легавые. О, Господи! Один из тех абсолютно хладнокровных, безжалостных молодчиков, которые испытывают не больше чувств к своей жертве, чем забивающий скотину мясник. Я это сразу поняла, как только вас увидела». Вокруг вас ошиваются достаточно темных личностей. Неужели я похож на них? Вы хуже. Они дети по сравнению с вами. Спасибо на добром слове. Но и вы тоже не подарок. Давайте-ка уедем из этого мерзкого городка. Я расплатился, сунул недопитую бутылку виски в карман, и мы уехали. Выходя, я поймал на себе неодобрительный взгляд аптекаря. Выехав из лас олендас мы поехали вдоль моря через маленькие, утопающие в зелени, городки. У самой воды на песке стояли крошечные, похожие на хижины домики, а дома побольше прятались в дюнах. Изредка попадались одно-два освещенных окна, большинство же зданий было погружено во мрак. В густом, подымающемся над морем тумане пахло водорослями, шины мерно шуршали по влажному бетону, Было сыро и пусто. Первый раз она заговорила, когда мы въезжали в Дель-Рей. Голос ее звучал глухо, как будто пробиваясь через какую-то преграду. — Возле курортного клуба сверните к берегу. Хочется посмотреть на воду. Следующая улица налево. На перекрестке мигал желтый свет. Я повернул налево и поехал вниз к морю. Слева тянулся высокий обрыв, справа — железнодорожное полотно, за насыпью внизу мерцали огоньки, а еще дальше, над городом, в дымке тумана, сверкали огни причала У моря, однако, туман уже поднялся. Улица пересекала скрывающееся за обрывом железнодорожное полотно и упиралась в асфальтированную дорогу, идущую вдоль пустынного пляжа. На обочине выстроились припаркованные на ночь машины. Ярдах в трехстах играл огнями пляжный клуб. Я притормозил у тротуара, выключил фары и замер, не снимая рук с руля. В поднимающемся тумане еле слышно, словно чей-то далекий шепот набегала на берег, пениси играя, морская волна. — Сядь ближе, — сказала она низким, — с хрипотцой голосом. Я отодвинулся от руля на середину сиденья, а она, повернувшись в полоборота к окну, словно собираясь выглянуть наружу, молча, не издав ни звука, и чуть было не ударившись головой о руль, упала навзничь мне в объятия и закрыла глаза. Потом опять их открыла, и я заметил, что они лихорадочно горели в темноте. «Обними меня покрепче, головорез!» Сначала я обнял ее не сильно, но зато потом крепко обхватил за талию и, приподняв, посадил к себе на колени. Потом бережно придвинул ее лицо к своему. Ее ресницы трепетали, словно крылышки у мотылька, а жесткие волосы щекотали мне щеки. Я стал целовать ее, сначала быстро, жадно, Потом медленно, подолгу. Губы ее раскрылись, по телу пробежала дрожь. Убийца! Выдохнула она изо рта в рот. Прижав ее к себе с такой силой, что ее дрожь передалась и мне, я продолжал целовать ее, пока, наконец, она не высвободила голову и не спросила, где ты живешь. Хобарт Армс Франклин, возле Кенмора Никогда там не была. Хочешь поехать? Да. Что имеет против тебя Эдди Марс? Я почувствовал, как она вся напряглась, издала горлом какой-то гортанный звук, отпрянула и широко раскрытыми глазами уставилась на меня. Видно было, как сверкают в темноте белки. — А ты за свое! — произнесла она тихим, поникшим голосом. — А я все за свое. Целоваться — дело хорошее. Но твой отец не для того мне деньги платит, чтоб я с тобой спал. Подонок! Спокойно сказала она, даже не пошевелившись. Я засмеялся ей в лицо. Не подумай только, что я равнодушный сухарь. Я не слепой и не бесчувственный, и кровь у меня такая же горячая, как у любого другого. А ты, я смотрю, покладистая. Долго уговаривать тебя не надо. Так что же имеет против тебя Эдди Марс? Еще раз повторишь, закричу. Давай, и погромче. Она вырвалась из моих объятий, пересела на свое сиденье и забилась в угол. За то, что ты мне сказал, убивают, учти это, Марло. Ни за что тоже убивают. Я же сразу тебя предупредил. Я — детектив. Заруби это на своем хорошем носике. Это моя работа, красавица. Работа, а не игра. Отвернувшись, она порылась в сумочке, вынула оттуда носовой платок, сунула его в рот и стала медленно, методично рвать его зубами на части. — С чего ты взял, что он что-то против меня имеет? — прошептала она приглушенным из-за платка голосом. — Могу ответить. Сначала он дает тебе выиграть кучу денег, а потом подсылает грабителя с пистолетом их у тебя отобрать. И тебя это нисколько не удивляет. Ты ведь даже не поблагодарила меня за то, что я тебе эти денежки сохранил. Создается впечатление, что все это было разыграно. Причем льщу себя надеждой лично для меня. Что значит «дает выиграть»? Ты что же считаешь, он может выигрывать и проигрывать по своему усмотрению? Конечно. Четыре раза из пяти, если ставит ту же сумму, что и ты. Знали бы вы, мистер детектив, Как я вас ненавижу. На здоровье. Вы же мне денег не платите. Она выбросила разорванный платок из окна. Хорошо же ты обращаешься с женщинами. А ты хорошо целуешься. Ты тоже. Одна посадка головы чего стоит. Не знаю только кого мне благодарить за доставленное удовольствие тебя или моего отца. Мне с тобой целоваться понравилось. — Будь добр, увези меня отсюда, — сказала она медленным, срывающимся от гнева голосом. — Я хочу домой. — Ко мне домой, детка? — Будь у меня бритва, я полоснула бы ею тебе по горлу. Просто интересно, что из тебя потечет. — Змеиный яд. — Сказал я, включил мотор, развернулся, и той же дорогой, через железнодорожный переезд, потом по шоссе, Вернулся в Лас-Оллендес, а оттуда — в Уэст-Голливуд. Вивьен со мной не разговаривала. Она сидела молча и совершенно неподвижно. Наконец я свернул в ворота Стернудской усадьбы и подъехал к особняку. Машина еще не остановилась, а Вивьен уже распахнула дверцу и, даже не попрощавшись, выскочила на ходу. Я видел, как она взбежала на крыльцо и позвонила в звонок. Дверь открылась, выглянул Норрис. Вивьен его оттолкнула, вошла и скрылась из виду. Дверь захлопнулась, а я еще долго сидел и смотрел в одну точку. А потом развернулся, выехал из ворот и отправился домой.